Глава 30. Крым. Наши дни. Когда микроавтобус пчался по оживленной трассе, Сергей старался успокоиться и сжимал ладошку Риты. Девушка казалась на удивление спокойной, словно была уверена в том, что их не ждет что-то плохое или очень плохое. Наоборот, все закончится замечательно. Вскоре новый знакомый остановил машину напротив дымящей коптящей большой трубы и сказал. Эта дорога ведет к мингиру Могу подъехать еще ближе. Ивашов замотал головой. Нет-нет, мне кажется, мы должны сами. Ну, ты понимаешь. И вообще, огромное тебе спасибо. Если бы не ты... Он запнулся, не находя слов, но Дмитрий и не требовал от него благодарности. — Вас подождать? — Не надо, — отказался Сергей. — Мы немного побудем здесь, а потом... Он снова запнулся, вспомнив, что у них нет денег. Парень порылся в карманах широких спортивных штанов и достал несколько пятисоток. — Вот, держи, должно хватить на билеты. — Спасибо. Сергей не любил, когда при нем начинали плакать, не терпел слез, потому что они приводили его в растерянное состояние, и сам никогда, во всяком случае в юношестве, не плакал, но тут почувствовал, как его глаза увлажняются, и обнял Дмитрия. — Я верну тебе все до копеечки. — Если удастся выпутаться, позвоню и приглашу в гости. Приедете ко мне в Южноморск и пойдем в самый дорогой ресторан. Зеленые глаза Кате сузились, на губах мелькнула язвительная усмешка, но девушка промолчала. — Что ж, я готов, — ответил Дмитрий и еще раз обнял нового друга. Жду звонка с нетерпением. Заметана. Дмитрий обнял и Риту, а Катя, нехотя подала Сергею руку и проследила. Желаю успеха!» Рита и Ивашов подождали, пока микроавтобус тронется с места, и медленно пошли в гору. Девушка, как всегда, уверенно вела вперед. «Еще до того, как мы лишились телефонов, я посмотрела весь путь», — сказала она, и Сергей подумал, что сейчас, ближе и дороже Риты, у него нет никого на свете. Удивительная все-таки штука жизнь. Еще какую-то неделю назад Он и не подозревал о ее существовании. И вот Рита — самый верный его друг, друг, который не бросил в беде и прошел с ним через многие испытания. Он повернулся к ней и вдруг обнял и поцеловал. От удивления девушка отпрянула, покраснела и тихо спросила. — Зачем ты это сделал? Я ни на что не претендую, пойми. Просто захотелось помочь тебе. Киакешеры своих не бросают. Рита... Начал он проникновенно, но оборвал себя на грунтовой дороге напротив коптящей, белой с красными полосками трубы. Объяснение выглядело смешным и нелогичным. — Я хотел сказать тебе спасибо. — Спасибо за все. — Не за что. Она медленно пошла по грунтовке, окаймленной, выжженной солнцем травой. По всему было видно, что день опять будет жарким, но пока солнце путалось в розовых облаках и Ивашов жадно дышал, набирая полные легкие бодрящего степного воздуха, напоенного медвяным запахом трав, вовсю наслаждался великолепным утром, стараясь позабыть о тех трудностях, которые недавно отравляли ему жизнь. Что было и что будет, черт с ним. Главное, сейчас, в эту минуту, все просто отлично. Среди запахов особенно выделялся запах полыни, а вот и она сама показалась на голых степных участках серебристыми кустиками. Чахлое деревца наверное, дикую грушу с торчащими, как коровьи соски, острыми зелеными плодами оккупировали воробьи, весело чириковшие вслед путешественникам. Впереди виднелись небольшие горы, покрытые травой и жидким кустарником. По сравнению с горами Старого Крыма они казались лысыми и безжизненными. Грунтовка становилась все хуже и хуже, вероятно, по ней ходили не так часто, как по тропе к храму солнца. Они немного поднялись вверх и остановились у камня, ржавого от покрывавшего его мха. — Это и есть менгир, — пояснила Рита и любовно погладила шершавую поверхность. Правда, чем-то похож на обрубленный столб. Сергей кивнул и вспомнил снимок, присланный отцом. Да, на нем запечатлелась поверхность именно этого камня, ржавая и спешенная бороздами. Господи, как долго они его искали. А вон и грот. Тонкий пальчик Риты взмыл вверх, и Ивашов увидел на небольшой скале круглый грот с отверстием. Он напоминал маленькую пещеру, причем рукотворную, и Сергей подумал, что все это, вполне возможно, когда-то создали люди. Все ученые говорят о существовании древних цивилизаций, и еще никто не доказал, что их не было на земле. Напротив, Находят подтверждение их пребывания. «Смотри!» — засмеялась Рита, вытащив из щели морщинки камня десять рублей, немного потускневших и поцарапанных. Кто-то счел это алтарем и оставил монетку. Ивашов еще раз провел рукой по камню, пытаясь найти углубление, но рыжий, морщинистый мингир имел много щелей, но ни одной подходящей для того, чтобы спрятать какую-нибудь вещь. «Пойдем!» Рита взяла его за руку, и они, переходя неглубокую балку, сплошь поросшую высокой зеленой травой, скарабкались на гору, покрытую карликовыми кустарниками с блестящими зелеными листьями, к гроту. Рита первая подбежала к нему и захлопала в ладоши. — Сережа, посмотри, как красиво! Нереально красиво! Ивашов последовал за ней. Из круглого отверстия, стены которого хранили следы пребывания туристов, каких только автографов здесь не было. Открывался потрясающий вид на холмы, покрытые травой и кустарником. Небо казалось ярким голубым куполом, незапятнанным ни единым облачком. Дымка тумана, едва заметно проступающая над горизонтом узкой полосой, служила фоном, на котором отчетливо виднелась цепь далеких гор на другой стороне дороги, но сам Мингер будто исчез. Сергею, стоявшему на краю скалы, показалось, что он каким-то чудесным образом поднимется в воздух и воспарит над бездной. Отчего люди не летают, как птицы? — О чем ты думаешь? — она, как всегда, была рядом, чутко следя за его состоянием. Он пожал плечами. — Так, о многом. Кстати, куда пропал венгир? — Он виден только из одной точки. Рита немного отошла от отверстия влево. Сергей последовал ее примеру и действительно увидел серо-белую верхушку необычного камня. Внизу грота в скале было много углублений, будто кто-то пропахал автоматной очередью. И девушка сказала, «А вот и то, что нам нужно. Давай поищем твой тайник. Десять метров вниз — это много. Скорее речь идет о сантиметрах или миллиметрах». Они присели, стали искать нужное отверстие, откидывая камешки, попавшие в углубление, И вскоре Ивашов, найдя довольно значительную дыру, присыпанную гравием, откопал черную коробочку из пластмассы, завернутую в полиэтиленовый пакет. С каким-то внутренним трепетом, словно святыню, подобную священным артефактам, адвокат развернул пакет и открыл коробку. Он ожидал увидеть там все, что угодно, но только не старинные часы в круглом золотом корпусе с цепочкой. «Часы-бригет!» — мелькнуло у него в голове, и адвокат затрясся, как в лихорадке. На лбу выступила испарина. В памяти возник дядя Виктор, маложавый, улыбавшийся, преданный друг отца и матери. Разве не эти часы он просил тогда на своей даче? Рита, затаив дыхание, следила, как Сергей бережно достал их из коробочки, и на каменный пол грота, древнего как мир, выпала сложенная в трубочку записка. Сергей развернул ее, будто древний пергамент который может рассыпаться от грубого прикосновения, и вскоре читал написанные отцом строчки, чувствуя, как против его воли увлажняются глаза. «Дорогой сын, если ты читаешь эту записку, значит, меня нет в живых. Знаешь, мне не страшно уходить из жизни. Я сделал много глупостей, а за все надо платить. Жаль, что мы с тобой так и не подружились. Глупая гордыня помешала сделать это». Но если ты сейчас здесь, в гроте, смотришь на сумбурные строки моего послания, я счастлив. Ты совершил то, что я от тебя хотел. Я уверен, ты не раз удивлялся, почему я заставил тебя посуетиться, но мне было нужно, чтобы ты кое-что понял. Наверное, в поисках этого артефакта, часов Митьки Китайчика, криминального авторитета Одессы, ты облазил все священные места Крыма, и я Несказанно рад этому. Уверен, ты изменился, как все, кто их посещал, и это дает надежду, что твоя ненависть ко мне утихнет. Поверь, благодаря им я стал другим человеком. Если бы можно было что-то исправить, я бы вернул все назад, но, к сожалению, это невозможно. Зато возможно другое. В нашей стране много разрушенных временем святынь, которые до сих пор не приведены в порядок. Я всегда мечтал возродить их. Мне казалось, что таким образом я искуплю хотя бы десятую часть своих грехов. Однако сделать это мне уже не суждено. За часами началась охота, и мне пришлось спрятать их в таком месте, о котором не догадались бы желающие их получить. Прошу тебя, исполни мою мечту, используй деньги на реставрацию святынь и молись за мою грешную душу. Думаю... Их хозяин не был бы против. Не всем знаком факт, что Митька учился в религиозной школе. Если ты возвратишь людям хотя бы одну святыню... Ивашов не замечал, что читает слух, и чуткое ухо Риты прислушивается к каждому слову. — Там есть деньги, кроме часов? — удивилась девушка. — Или отец думает, что ты их продашь? — Не знаю. Давай дочитаем до конца. Сергей неловким движением смахнул предательскую слезу которая все-таки появилась на ресницах. — И, сынок, не доверяй Виктору. — Там есть нечто большее, чем деньги, мой дорогой, — раздался звучный голос, словно сотрясший стены грота. Голос, знакомый до боли, и в проеме показался дядя Виктор. Ивашов знал, что этот человек встанет на его пути рано или поздно. Знал, как только увидел часы и прочитал письмо. Все это было связано с большими деньгами, И адвокату стало понятно, кто убил его отца и Анфису. Тот, кто просил его отдать часы, как только он вступит в наследство. Тот, кто всегда находился рядом, кто следил за каждым его шагом. Тот, кто имел много денег и мог перекупить следователя. А уж такую безделицу, как подсунуть улику... Появление этого человека смутило Ивашова только по одной причине — он не понимал, как дядя Виктор мог так быстро оказаться у мингира Мог, если только находился не в Южноморске. Мог, если давно знал, где находится сын его друга. Майор Прокопчук, и этот продажный следователь, слил ему информацию. Сергей сжал кулаки, а дядя Виктор в модном джинсовом костюме насмешливо наблюдал за ним. Утреннее солнце ударило ему в лицо, резко подчеркнув морщины, красноречиво говорившие о многих бессонных ночах. Разве с нечистой совестью можно крепко спать? — Ты похож на мать, дорогой, — воскликнул он, улыбаясь. С ее лица я считывал информацию, как экстрасенсы с кусочка сахара. — Да, дорогой, это все я. Я убил твоего отца и Анфису. Эти слова больно ударили Ивашова, несмотря на то, что он все понял. Его много лет притворялись другом отца и матери, — выдавил он заметив, что его голос срывается от волнения. — Как можно так лицемерить? Как можно поднять руку на друга? У меня не укладывается в голове. — Ничего личного, просто бизнес. Дядя Виктор сказал это так просто, так буднично, словно речь шла о покупке кухонной утвари. — Видишь ли, дорогой, твой отец тоже не был святым. Сколько бандитов вышло на свободу благодаря его сильным адвокатским речам? — Если бы он был жив... — Вряд ли рассказал бы тебе, как подтасовывал улики. — Во всяком случае, он никого не убил, — парировал Сергей, смахивая капли пота. Одна попала в глаз, и глаз защипала. — Ну, это еще бабушка надвое сказала, — усмехнулся Кондаков. — Возможно, сам Олег и не стрелял, но его подзащитные пролили немало кровушки. — Бандиты не уважают тех, кто предает товарищей, — буркнул Ивашов. — Значит, вы хуже их. Убить ради часов. Каких-то часов, пусть и митьки китайчика Не ради каких-то. Виктор шагнул в отверстие, нагнувшись, и взял коробочку из холодных рук Сергея. Олег написал тебе про деньги. Ты спросил, где они. Сейчас увидишь. В больших руках Кондакова появилась миниатюрная отвертка. Он повертел бригет в руках, что-то покрутил. Часы распались на две половинки, и оттуда выпала пожелтевшая бумага. Виктор поднял ее так же бережно, как Сергей несколько минут назад, коробку с артефактом и, развернув, показал Ивашову. Маленькая пожелтевшая бумажка оказалась миниатюрной картой. На ней были отмечены значками какие-то места, как змеи извивались карандашные линии. «За часы я получу большие деньги», — усмехнулся Кондаков. «Я уже связался с родственниками Китайчика, с его правнуками». Но эти деньги... Не сделают мне погоды, как принято говорить. У меня огромный долг, слышишь, огромный. Сергей с ужасом смотрел на человека, которого еще час назад считал родным и близким. — Не знал, что у вас долги, — проследил он. — Внешне вы всегда выглядели благополучным. Кондаков махнул рукой. — Тебе известно, что твой отец помогал бандитам, — продолжал он. — Я думал, что я умнее Олега, потому что... Однажды, выступив посредником между Олегом и криминальным авторитетом, захотел войти к нему в долю, а он имел дело с наркодельцами из Колумбии и оттуда же получал товар — первоклассный героин. Наркоделец взял меня в долю, а потом я подмял под себя весь наркобизнес города и его окрестностей. Вы — глаза Сергея расширились от ужаса. Такого он не мог представить и в самом кошмарном сне — — А что за такого? — удивился Виктор. — Мы же говорим «наркобизнес» и никак иначе. Следовательно, этот бизнес не хуже любого другого. — Но этот бизнес калечит и убивает людей! — крикнула Рита. Виктор повернул голову и посмотрел на нее, как на надоедливую муху, не больше. — Вы о наркоманах? Никто их не калечит и не убивает. Они сами хотят уколоться, готовы даже продать родную мать за одну дозу, а я... «Просто предоставляю им такую возможность». Сергей закрыл глаза, вспомнив далекие школьные годы. В его классе было много детей, обеспеченных родителей. Наркодилеры, симпатичные с виду парни, разъезжавшие на дорогих тачках, втирались к ним в доверие, чтобы заставить уколоться хотя бы один раз. И многие велись на их разговоры о том, что настоящие люди должны в жизни попробовать все». Ивашов вспомнил, как смеялись над ним одноклассники, уже посевшие на иглу. Его не атаковали наркодилеры, потому что не ждали от него прибыли. Одна мать, где ей взять деньги? Он мог украсть их, чтобы доказать одноклассникам, что не хуже их, однако отдавал себе отчет, что может привыкнуть к наркотикам после первого укола и уже не вылезти из этой ямы, и оказался прав. Сколько хороших и умных ребят... Так и окончили свои дни либо под забором от передоза, либо в наркологической клинике в ужасных мучениях. Неужели дядя Виктор уже тогда направлял парней наркодилеров? — Для вас наркоманы не люди, — процедил Сергей, не глядя в глаза Виктору. — Наверное, вы не отдаете себе отчет в том, что сами сделали их не нелюдями. Кондаков поморщился. — Не взывай к моей совести, малыш, это бесполезно. Люди могут расходиться во взглядах. У нас полярные взгляды на один и тот же вопрос. Сергей ничего не ответил. Что можно было сказать? Да и зачем? Этого человека никто уже не смог бы переубедить. ну давайте пойдем дальше. Улыбка дяди Виктора стала ледяной. В нашем отделении полиции попался честный следователь, который дал себе слово покончить с наркобизнесом. Он поймал несколько курьеров с большими партиями, и я влетел на деньги, на огромные деньги, мой мальчик. Мои поставщики в Колумбии шутить не любят. Они дали мне время — полгода. Я честно пытался насобирать нужную сумму, но это оказалось пустым делом. Даже если я продам свою квартиру и загородный дом, то заплачу лишь четверть нужной суммы, даже не четверть, а пятую часть. Вся надежда на это — он показал на маленькую желтую бумажку. — Знаешь, что это? Ивашов покачал головой. — Боюсь даже предположить. — Да, угадать трудно, — согласился дядя Виктор. — Это карта, та самая золотая карта, неказистая с виду, но очень ценная. Знаешь, чем она ценна? Тем, что на ней отмечены места в одесских катакомбах. Может быть, тебе неизвестно, что именно там спрятал сокровища Митька-Китайчик. «Митька -китайчик — Митька-Китайчик? — удивился Сергей. — Да, этот криминальный авторитет был безумно богат, — кивнул Кондаков. — Просто немыслимый богат. Про таких говорят, как Крес. Когда он создал отряд, то решил не отдавать большевикам богатство, а спрятать их до лучших времен в одесских катакомбах. Многие годы пытались их отыскать, но ничего не получилось. Кое-кто знал, что Китайчик — Перед отправкой на фронт нарисовал карту, но она затерялась в беспрайних просторах, так же, как и его часы. Хитрый Митька спрятал карту в часах, представляешь? Люди, которым удавалось их раздобыть, об этом не ведали, потому что Митька написал, где находится карта только своей жене. Он очень хотел, чтобы Бригет достался его дочери Агате как память об отце, и не только память. Но, когда поезд, где он ехал, остановили, Дмитрий спрятал часы в буханке хлеба, швырнув ее призорнику С этого момента часы затерялись где-то между Одессой и Воднесенском. Сара была готова заплатить за них огромные деньги, о, она была состоятельной женщиной. Тебе известно, что Сара уехала с мужем родной сестры Китайчика, которая умерла в больнице практически в тот же день, когда застрелили ее брата. Они рванули сначала в Индию, потом во Францию, где и поженились. Вдова Митьке владела несколькими домами и заводом, и все это была готова отдать за часы. Ей не нужны были деньги, она мечтала приобрести то, чтобы напоминала о любимом муже. В 60-е годы Сара нашла человека, который обещал ей отыскать их, какого-то грузинского криминального авторитета. Про него говорили, что он умеет хранить тайны. Ему не посчастливилось найти их, и перед смертью он рассказал об этом некоторым из своих подельников, которым доверял. Говорят, бедняга умолял их вернуть часы семье китайчика. Те тоже пытались найти их, и им не повезло. Наверное, ни от одного из них, как говорится, не было утечки информации, и поэтому человек, который случайно выиграл их в карты в Ялте, понятия не имел об их содержимом. Он продал бригет часовщику Гольдбергу, когда ему понадобились деньги. Смешно, что и Гольдберга укокошили из-за часиков, не догадываясь о карте. За часы китайчика всегда давали хорошую сумму. Потом милиция поймала убийцу, приговорила к вышке, а бригет исчез из комнаты вещдоков Рядовой служащий РОВД долгое время боялся их засветить, Даже переехал из Одессы в Южноморск, а потом оставил в наследство сыну. Тот же криминальный авторитет подарил их твоему папаше за оказанные услуги. Олег говорил, что бандит не разбирался в ценности антикварных вещей, признавал только зеленые. Он глотнул, нервно поморщился, будто вспоминая неприятные моменты. Когда я увидел их у него, сразу понял, какую ценность держит в руках Олег. «Видишь ли, мой дорогой?» На тот момент я знал их историю. Однажды мне посчастливилось познакомиться с коренным одесситом, предки которого были знакомы с женой китайчика. Он и рассказал мне о карте в часах, и, что самое смешное, рассказал как легенду. Откуда твой папа узнал о карте, не имею понятия. Может быть, тоже от какого-то одесского фраера. Но, позволю заметить, я попросил его продать их только тогда, когда дела стали совсем плохи. Он сделал скорбное лицо, но эта маска плохо сочеталась с хищным ртом и злым блеском в глазах. Я рассказал своему другу о своем бедственном положении. Естественно, умолчав о наркотиках, вставила Рита. Он галантно поклонился девушке. Естественно, но, как оказалось, Олег уже знал, чем я промышляю и категорически отказался продавать брегет. Деньги, кстати, тоже не одолжил, За что и поплатился. Виктор сморщился. — Разве так поступают настоящие друзья? — А, Сережа? — Наверное, так и поступают в таких вопросах, — твердо сказал Ивашов. Кондаков рассмеялся, раскатисто, демонически. — Ну, тогда и я поступил, как настоящий друг, убив его. Согласись, я неплохо продумал детали убийства. Этот костюм Микки Мауса, проститутка Шахерезада, который я заплатил чтобы отвлечь ваше внимание. — Зачем же было убивать Анфису? — скривился молодой человек. Она обещала отдать часы мне. — Если бы все было так просто, — задумчиво проговорил Кондаков. — Понимаешь, твой отец сказал, он оставит их к тебе. И я не очень-то верил, что ты не в курсах и не водишь меня за нос. Якобы не нашел Бригет очень правдоподобное объяснение. Вот почему я решил порыться у Олега сам». О том, как незаметно проникнуть на его участок, а потом также незаметно покинуть территорию, я знал. Твой папаша сам посвятил меня когда-то в эту тайну. Черный ход, сделанный так, на всякий пожарный. Впрочем, он должен быть у любого, кто связан с криминалом. Анфиса попалась весьма некстати, пришлось с ней разделаться. Он говорил об убийстве так же буднично, как о покупке хлеба. Когда же я убедился что дома у него действительно ничего нет, понял, нужно приняться за тебя. Олег умел все предусматривать в этой жизни, и рано или поздно с тобой кто-нибудь связался бы насчет часов и карты, или пришло бы письмо от папаши. Адвокат подивился его интуиции. — И подставили меня, чтобы своевременно освободить и своевременно посадить, а еще больше для того, чтобы я, считая себя обязанным, держал вас в курсе, — продолжил он. Тоже очень умно придумано. Объясните мне еще один момент. Это про копчук сказал, где я нахожусь. Виктор ухмыльнулся. Мог бы и не спрашивать. Только Боря знал, куда тебя понесло. Но Боря уже давно работает на меня. Лечение жены вылетает ему в копеечку. Вот почему он не отказался от твоих трехсот тысяч. Узнав, куда ты поехал, я тут же рванул за тобой, прихватив несколько наркоманов, которые всегда мне помогали. Мы не упускали тебя из виду, дорогой, контролировали каждый твой шаг, пугая для того, чтобы ты был порасторопней. Узнав все о девице, которая так неожиданно стала твоей сопровождающей, я понял, что Олег действительно, как утверждал Прокопчук, прислал тебе зашифрованное послание, и только человек, набивший на них руку, может помочь в этом нелегком деле. Вот почему мы не особенно наступали вам на пятки, давали возможность найти часы а отобрать — это было нам расплюнуть. — Кстати, мои подельники и сейчас здесь. — Ребята! — крикнул он театральным голосом. — Выходите! Пришла пора снять маски. Трое наркожек-головорезов возникли, будто по взмаху, во вшебной По их мутным взглядам было видно, что они, если не укололись, то травку точно покурили. У двоих в руках были ножи, третий же держал пистолет. «Здесь их и прикончим?» — деловито спросил третий с пистолетом. Виктор сжал губы, на лбу волнами собрались морщины. «Здесь опасно», — наконец выдавил он. «Кто-нибудь может заметить, сюда постоянно шастают туристы и искатели приключений. Возьмем их с собой и найдем тихое местечко». Рита побледнела и прижалась к Сергею. «И ты сделаешь это без стыда и совести?» — спросил Ивашов, и Кондаков удивился не увидев в его глазах и тени страха. — Хорошо, я готов. Только отпусти эту девушку. Она не имеет ко мне никакого отношения. Лицо Виктора вновь сделалось печальным, мелькнуло что-то похожее на жалость. — Нет, мой дорогой, — он покачал головой. — Девушка слишком много знает. Она сама виновата, что ввязалась в эту авантюру. Не думаю, что ты не говорил ей об опасности. Наркоман с пистолетом подошел к Сергею и ткнул его в спину. — Идем. — Ведите их к машине, — скомандовал Кондаков. — Заедем в лес. Тут километров в двух есть чудесный лесок. Когда их тела найдут, если вообще найдут, пройдет немало времени. Наркоман снова ткнул в спину Ивашова. — Ты слышишь, что тебе сказали? Спускайся к машине. Адвокат виновато взглянул на Риту. Она была белее мило. — Прости меня, — прошептал он. Я должен был настоять, чтобы ты не ехала со мной. Но я не настоял. Она ободряюще улыбнулась. Ты предупреждал меня. Виктор прав. Я сама захотела идти с тобой до конца. — Я люблю тебя, — прошелестел он. — Ты слышишь? Я люблю тебя. Девушка кивнула. — Я знаю. — Хватит телячьих нежностей, — крикнул худой наркоман со спутанными волосами. Его бесстрастное лицо не отражало никаких чувств. И Сергей подумал, что для хозяина, коим оказался Виктор, а он еще не поверил Рите, это хорошая машина убийств. Спускайтесь с горы. Под прицелом они вышли из грота, спустились к оврагу, а потом свернули влево, где за пригорком стоял черный микроавтобус. — Вы поменяли машину? — поинтересовался Сергей у дяди Виктора. — Я не видел у вас такой. Или это нечто вроде катафалка? Сколько людей вы отвезли на ней на кладбище? Кондаков позеленел. Видимо, Ивашов попал в точку. «Залезай — Залезай! — крикнул он зло. — Тебе с твоей бабой там самое место. Ивашов поднял ногу, чтобы поставить ее на ступеньку, окинул печальным взглядом окрестности, словно прощаясь с белым светом. И вдруг произошло то, чего никто из них не ожидал. Из зарослей кустарника вынырнули парни в камуфляже с автоматами в руках, и послышался до боли знакомый голос. Бросай оружие лицом к машине. Наркоманы не оказались стойкими бойцами, наверное, подумав, что лучше сдастся, иначе никто никогда не принесет им спасительной дозы. Ножи и пистолет выпали из ослабевших рук, звякнув о камни. Один из парней подошел к Сергею и положил ему руку на плечо. Ты и Рита свободны. Дима, ну как ты здесь оказался? Ивашов не мог прийти в себя от изумления. Я сам видел, как в Искате уехали. — Извини, не представился, — улыбнулся Дмитрий, запуская руку в длинные волосы. — Видишь ли, я работаю в ФСБ, правда, в отделе информации. Ну и на всякий пожарный решил попросить своих ребят поприсутствовать неподалеку от мингира Он кивнул на Виктора. — Об этом, голубчике мы давно слышали, только не предполагали, что это такой респектабельный гражданин. Он и в нашем городе создал сеть наркоманских притонов. Неужели? Кондаков повернулся к ним, и его лицо приняло прежнее доброжелательное выражение. Неужели, молодой человек, и у вас есть доказательства? Советую вам немедленно отпустить меня, иначе благодаря своим связям я добьюсь того, что вас осудят за клевету и насилие. О доказательствах я позаботился в первую очередь, усмехнулся Дмитрий. Тоже на всякий пожарный. Он вытащил из кармана широких брюк жучок. Пришлось просить ребят и об этом. Здесь записан весь ваш разговор с Сергеем. Думаю, полиции он понравится. Это монтаж. Контаков еще защищался, еще барахтался в собственные лжи, но его круглое румяное лицо покрывалось бледностью, глаза тускнели. В полиции и проверят. Дмитрий подтолкнул Виктора в салон микроавтобуса. — А вы, ребятки, спокойно уезжайте в Южноморск. Мы подбросим вас до Симферополя, примехонько до автовокзала. Рита издала радостный вопль и кинулась на шею новому другу. После нее Дмитрий перешел в объятия Сергея. — Пойдемте. — Они проводили глазами микроавтобус, увозивший Кондакова и его подельников. — выкрутится с волнением спросил Ивашов. Говоря о связях, дядя Виктор не обманывал. Ивашов был уверен, что и в полиции, и в прокуратуре у него были свои люди. Однако Дмитрий отрицательно покачал головой. Сейчас его связями занимается ФСБ. Служба не даст ему ими воспользоваться. Думаю, скоро и его подельники окажутся на скамье подсудимых. Ивашов еще раз обнял друга нового друга, который сделал для него гораздо больше, чем другие. — Нет, пословица «старый друг лучше новых двух» верна лишь отчасти, — Дмитрий обнял Риту и Сергея и повел их в машину.